Его слова глубоко ранили Пэрис. «Благо? Ты называешь это благом?» Она вдруг сорвалась на крик. У нее было лицо человека, находящегося на грани истерики, и Питер испугался. Конечно, это огромный шок. Все равно, что узнать о внезапной кончине любимого человека. «Это не благо!» — кричала она. «Это трагедия! Какое уж тут благо!» Изменить жене, бросить семью, просить о разводе. Ты сошел с ума? О чем ты думаешь? Кто эта девица? Чем она тебя околдовала? Ей, наконец, пришло в голову поинтересоваться, хотя не так уж это и важно. Та другая была для нее врагом, безликим противником, одержавшим над ней победу. А ведь Перес даже не знала, что идет бой». Она лишилась всего, даже не догадываясь, что на карту поставлена ее жизнь и семья. Она непонимающе смотрела на мужа, у нее было ощущение конца света. Питер не выдержал взгляда и опустил голову, пригладив рукой волосы. Он не хотел называть имя своей возлюбленной, боялся, что Перес в порыве ревности совершит что-нибудь ужасное. Но в то же время он хорошо знал жену, и все равно она рано или поздно узнает. Ведь он собирается жениться на Рэйчел, хотя сейчас об этом говорить не хотелось. Хватит с и известия о разводе. Она адвокат в моей конторе. Вы с ней виделись на Рождество, хотя... Она тогда держалась в сторонке и не хотела тебя травмировать... Ее зовут Рэйчел Норман. В том деле в Бостоне она была моей ассистенткой. Она очень порядочный человек. В разводе. У нее два мальчика. Питер старался создать у жены положительные впечатления о своей избраннице, что, конечно, не имело никакого смысла, но он чувствовал себя в долгу перед Рэйчел. Нельзя, чтобы Пэрис сочла ее примитивной распутницей. Но он подозревал, что именно так и будет. Пэрис не отрывала от него глаз полных слез. Она была совершенно убита, и Питер знал, что еще не скоро простит себя за то, что он сделал. Но другого пути не было. Он должен был это сделать ради них всех. Он обещал Рэйчел. Она целый год ждала и теперь заявила, что с нее хватит, а он был готов на все, лишь бы не потерять Рэчел. «Сколько же ей лет?» — каким-то мертвым голосом спросила Пэрис. «Тридцать один», — тихо ответил он. «О, Господи, на двадцать лет моложе тебя! Ты женишься на ней?» Ее снова охватила паника. «Пока еще есть надежда, но если он хочет жениться...» «Не знаю. Сначала надо решить с разводом. Это уже достаточно болезненно». От этих слов Питер вдруг почувствовал себя тысячелетним старцем. Но потом подумал о Рэчел и вновь словно помолодел. Для него она была как фонтан молодости и надежды — Только влюбившись в Рэчел, он понял, сколько много ему не недоставало в прежней жизни. Все в ней приводило его в восторг. Даже просто ужиная с Рэчел, Питер ощущал себя мальчишкой, а в постели с ней он доходил до иступления. С ней он чувствовал то, чего не испытал ни с одной другой женщиной, даже с Пэрис. Питер ценил полноценные сексуальные отношения, которые у него всегда были с женой. Но с Рэйчел он познал страсть, о существовании которой даже не догадывался. Теперь он знал, что это бывает. Она оказалась волшебницей. «На пятнадцать лет моложе меня», — проговорила Пэрис и разрыдалась. Но она быстро взяла себя в руки и снова подняла глаза на мужа. Ей хотелось выведать у него все до мельчайших подробностей, чтобы усугубить свои мучения. А сколько лет ее сыновьям? Пять и семь, еще маленькие. Она рано вышла замуж, и даже когда осталась одна, умудрялась управляться и с учебой, и с детьми. Ей досталось. Как всегда, когда он думал о Рэчел, Питер ощутил прилив нежности. До да чего же он ее любит!» как хочет помогать ей во всем и всегда. Несколько раз Питер даже возил мальчишек в субботу в парк, а Перрис врал, что встречается с клиентами. Его неудержимо тянуло к Рэйчел, хотелось разделить с ней жизнь, и она отвечала ему взаимностью. Правда, иногда Рэйчел мучили сомнения. Она боялась, что он никогда не оставит жену. Она знала, как много значит для него семья. Он всегда говорил, что Пэрис — прекрасная жена и мать, и что она не заслужила такого удара. Но когда Рэчел в очередной раз пригрозила прекратить их отношения, Питер, наконец, решился и сделал ей предложение. Теперь у него не оставалось иного выхода, как развестись с женой. Развод был его платой за новую жизнь а именно новой жизни он и жаждал любой ценой. Питер был вынужден пожертвовать Пэрис ради Рэйчел и делал это осознанно. «Может, сходим в семейную консультацию?» — тихо спросила Пэрис. Питер заколебался. Он не хотел вводить жену в заблуждение, подавать ложную надежду, потому что надеяться ей было не на что. «Я не против». — наконец проговорил он, — если тебе от этого станет легче. Но я хочу, чтобы ты поняла, я не передумаю. Я долго шел к этому решению, и теперь меня не свернуть. — Почему же ты мне ничего не говорил? Не дал мне никакого шанса. Я ведь ничего не знала! — жалобно пробормотала Пэрис, чувствуя себя глупой, ничтожной пустышкой. Наверное, нечто подобное ощущают все брошенные женщины. «Пэрис, в последние девять месяцев я почти не бываю дома. Я изоня в день задерживаюсь, езжу в город каждые выходные. Я думал, ты догадаешься. Удивляюсь, как ты ничего не поняла». «Я тебе верила!» — впервые в голосе «Пэрис», Зазвучали сердитые нотки. Я думала, ты занят на работе. Мне и в голову не приходило, что ты способен на такое. Она расплакалась, и Питеру снова захотелось обнять ее и утешить, но вместо этого он поднялся, подошел к окну и стал смотреть в сад, гадая, что теперь будет с Перис. Еще не старая, красивая найдет себе кого-нибудь. Но в то же время он не мог отделаться от тревожных мыслей. Он с самого начала переживал за нее, хотя и не настолько, чтобы прекратить отношения с рэйчел и остаться. Так или иначе, впервые в жизни Питер думал не о жене или семье, а о себе одном, и это было ему непривычно».